Глава 7. Двоюродный дед жил в полуподвальной квартирке с выходом в сад. В дальнем конце — Коламбе-роуд. Он был эксцентричным и замкнутым, но когда мать Эллади была жива, регулярно приходил к ним обедать по выходным. В детстве Эллади его побаивалась. Он уже тогда казался старым. Ее приводили в трепет кустистые брови и пальцы, гибкие, словно усики, гороха. И то, как дед вдруг начинал ерзать — если разговор переходил на неинтересную для него тему. К тому же, если Эллади отчитывали за то, что она опускала кончики пальцев в теплый воск подтаявших свечей и оставляла на скатерти отпечатки, то дедушке Типу, когда он проделывал то же самое, собирал воск в большую кучку на своем краю стола и выкладывал из него филигранные узоры на льняной скатерти, а потом, наскучив этим занятием, просто сметал все в сторону. Никто не говорил ни слова. Мать Эллади, единственный ребенок в семье, очень любила своего дядю. Их дружба началась, когда Лорен была еще маленькой, и он целый год прожил у них в доме. «Она всегда говорила, что он не такой, как другие взрослые», вспоминала Эллади слова отца. «Говорила, что ее дядя тип, как Питер Пен, мальчик, который отказался взрослеть» убедилась в правоте его слов вскоре после смерти матери. Среди разных доброжелательно настроенных взрослых тип со своей волшебной коробочкой из глины, сплошь покрытой ракушками и камешками, осколками керамической плитки и сверкающими кусочками стекла, одним словом, теми сокровищами, которые мгновенно выхватывает из мусора острый взгляд ребенка, когда взрослые просто проходят мимо, занял особое место». «А почему она волшебная?» — спросила его Эллади. «Потому что в ней магия», — ответил он без тени снисходительной улыбки, которую обычно надевают взрослые, говоря о таких вещах. «Как раз для тебя. У тебя ведь есть сокровище». Эллади кивнула, думая о крохотном золотом колечке с печаткой, которое мама подарила на Рождество. «Ну вот, теперь у тебя есть для них надежное хранилище». Тип сделал это по доброте душевной. Заговорил с ребенком на языке детства, пока взрослые были заняты своим горем. Они мало общались с тех пор, но Элоди не забыла его доброту и очень хотела, чтобы он пришел к ней на свадьбу. Утро было яркое и ясное, и Элоди, шагая по тротуару вдоль реки, радовалась, что стала его частью. Накануне она так и заснула в кресле, проведя всю ночь в тревожном полусне, пока на заре не разбудили птицы. Но, подходя к мосту Хаммерсмит, она поняла, что ночь не прошла для нее даром. Шею ломила, в голове крутилась одна и та же виолончельная фраза. Над водой моста кружили чайки, дальше у лодочных сараев. Готовились к раннему старту грибцы, обрадованные хорошей погодой. Элоди встала рядом с одной из серо-зеленых опор моста и наклонилась над парапетом, глядя вниз на крутящиеся волны темзы. В 1919 году с этого места прыгнул в реку лейтенант Вуд, чтобы спасти тонущую женщину. Элоди вспоминала о нем каждый раз, когда проходила здесь. Женщина выжила, а Вуд умер от столбника. Спасая ее, он получил травму. Какая нелепая судьба! Всю Первую мировую лейтенант служил в Королевской авиации, а погиб на гражданке, вытаскивая из воды человека. Когда она вышла на набережную Челси, Лондон уже просыпался. За железнодорожным мостом чаринг кросс у здания Королевского суда Эллоди села на автобус номер 26. Ей удалось найти свободное местечко наверху, в переднем ряду, над кабиной водителя. Детское удовольствие, которое до сих пор не оставляло ее равнодушной. Автобус проходил через всю Флит-стрит, въезжал в Сити, шел мимо Олд-Бейли, И Святого Павла. Затем по Треднидл Стрит, и у Бишопс Гейт поворачивал на север. Сидя наверху и глядя по сторонам, Элоди, как обычно, представляла себе, как эти улицы могли выглядеть в XIX веке в Лондоне Джеймса Стрэттона. Она вышла на Шорди Хай-стрит. Под железнодорожным мостом давали урок хип-хопа. Ребятишки танцевали, а родители стояли в сторонке, потягивая кофе на вынос из картонных стаканчиков. Элоди перешла проезжую часть и углубилась в лабиринт переулков, срезая путь на Коламбия-Роуд, где уже открывались магазины. Коламбия-Роуд — улица, на которую не забредают случайные прохожие, но всегда людная. Лондон — большой специалист по таким местам. Невысокие кирпичные дома-террасы с витринами, бирюзовыми, желтыми, красными, зелеными и черными от винтажных нарядов, бижутерии ручной работы, самодельных украшений и вообще всякого старинного барахла, никому, в общем-то, не нужного, но так заманчиво разложенного и расставленного, что руки поневоле тянутся к кошельку. В воскресенье здесь, как всегда, откроется цветочный рынок. Воздух между домами сгустится от ароматов. тротуары заполнится лотками с хрупким живым товаром. Начнется толчея не пройти, ни проехать. Но сейчас, ранним утром, улица была почти пуста. Сбоку у дома типа была железная калитка, за которой, окаймленная буйно разросшимися фиалками, начиналась дорожка в сад. На белом кирпичном пилястре фасада чернела трафаретная надпись «Подвал». Угольный черный палец показывал направление. Оказалось, что калитка не на замке, и Элоди вошла. Дорожка привела ее в дальний угол сада к сараю с резной деревянной вывеской на крыше. Студия. Дверь студии была приоткрыта. Элоди толкнула ее и тут же увидела, как, впрочем, и всегда, невероятную коллекцию любопытных предметов. Синий гоночный велосипед привалился к печатному прессу времен королевы Виктории. Вдоль стен выстроились деревянные верстаки. Все они были уставлены разными старомодными штуковинами. Лампы, часы, радиоприемники и пишущие машинки боролись за место с вышедшими из употребления металлическими наборными кассами, полными старинных шрифтов. Ящики ломились от причудливых запчастей и инструментов неясного назначения. А на стенах висели картины маслом и рисунки пером в огромных количествах, на зависть любой картинной галереи. «Эй!» — окликнула она, входя. И сразу увидела двоюродного деда, сидевшего за высоким столом у задней стены студии. «Тип, привет!» Он взглянул на нее поверх очков, но не выказал удивления. «Доброе утро. Передай мне, пожалуйста, напильник, самый маленький». Элоди сняла со стены инструмент, на который он показывал, и протянула ему. «Так-то лучше», — сказал он, делая крохотный надрез. «Ну, что там у вас новенького?» — спросил он так, будто Элоди отлучилась всего на час, чтобы дойти до ближайшего гастронома. «Я замуж выхожу». «Замуж? Тебе разве не десять лет?» «Да нет, чуть больше». «Надеюсь, ты придешь на свадьбу?» «Я приглашение тебе послала». «Вот как? А я его получил?» Тип кивнул в сторону стопки бумаг и газет на краю стола, что стояло у входа. Между счетами за электричество и брошюрами агентств по продаже недвижимости Элоди сразу увидела кремового цвета конверта из хлопковой бумаги, выбранной и подписанной самой пенелопой, не вскрытый. «Можно?» — спросила она, вынимая конверт из кучи. «Зачем, раз ты сама пришла? Просто расскажи мне все, что я должен знать». Эллади села на скамью напротив типа. «Свадьба через месяц, в субботу, 26-го, Делать ничего не надо, только приехать». Папа сказал, что с удовольствием отвезет тебя туда и обратно. «Отвезет?» «Свадьба будет...» В Коцолде, в деревне под названием Сауторп. Сауторп. Тип сосредоточился на линии будущего разреза. Почему именно Сауторп? Одна знакомая матери моего будущего мужа сдает там особняк для свадеб. Я там еще не была, но в следующие выходные поеду и погляжу. А что, ты знаешь эту деревню? Да, симпатичное местечко. Правда, я в нем давно не бывал. Надеюсь, прогресс его не особо испортил. Он поднес лезвие к японскому точильному камню, потом поднял его к свету, проверяя, как получилось. Это все тот же парень, как его Дэниел, Дэвид, Дэнни. Нет. Жаль, мне он нравился. Интересная идея насчет системы здравоохранения, как я помню. Он все еще пишет диссертацию. Кажется, да что то насчет введения у нас перванской системы бразильской точно ну а твой нынешний как его зовут алистер алистер и он тоже врач нет он из сити банкир бизнесмен а он протер лезвие тряпочкой и что хороший наверное человек да добрый да веселый пошутить любит Это хорошо. Важно, чтобы тот, кто рядом, всегда мог тебя рассмешить. Так говорила моя мать. А уж она все про жизнь понимала. Отточенным лезвием тип обвел на своем рисунке кривую. Он работал над речным пейзажем. Элоди видела, что извилистые линии изображают текущую воду. Знаешь, твоя мама тоже приходила ко мне перед своей свадьбой. Сидел прямо там, где ты сейчас сидишь. Тоже хотела получить от тебя письменный ответ на приглашение. Тип не засмеялся в ответ на шутку. Пришла поговорить о тебе в некотором роде. Накануне она как раз обнаружила, что беременна. Обеими руками он разгладил кусок линолеума. Большой палец задержался на узкой клиновидной выщербинке в верхнем крае. Это было тяжелое для нее время, она плохо себя чувствовала, я за нее боялся. Эллади смутно помнила, как ей говорили, что мать мучилась сильными приступами тошноты по утрам. Если верить отцу, беременность даже заставила Лорен Адлер отменить выступление, чего почти никогда не бывало. «Не думаю, чтобы я была долгожданным ребенком». «Да, уж скорее нет, чем да», — согласился он зато любимым, а это куда важнее. Странно было представить себе мать 30 лет назад, как она, еще совсем молодая, сидит на этом самом месте и говорит о ребенке, который станет ею, Элоди. Ей вдруг стало жалко мать. Это было странно. Из-за отсутствия привычки думать о ней как о ровне. Боялась, что ребенок помешает ее карьере. Ну а как же? Времена-то были другие, все было сложнее. Ей повезло, что Уинстон, твой папа, вызвался жениться. То, как он говорил об отце, как о мастере по ремонту, который пришел и уладил кризис, связанный с ее появлением на свет, заставило Эллади внутренняя ощетиниться. Вряд ли с его стороны это было жертвой. Он гордился ею. Просто его свобода мысли опережала время. Он никогда не считал, что, раз она женщина, то с рождением ребенка должна бросить работу. Тип снова взглянул на нее поверх очков, собрался что-то сказать, но передумал, и между ними повисло неловкое молчание. Эллади хотелось защитить отца, и себя, и мать. Они были уникальной семьей, потому что Лорен Адлер была уникальной. И все же ее отец не был мучеником и не заслужил жалости. Он любил преподавать и много раз говорил Элоди, что именно в этом обрел свое призвание. «Папа всегда был очень проницателен», — продолжала она. «Он и сам был очень хорошим музыкантом, но понимал, что ее талант совсем иного уровня, знал, что ее место на сцене. Он был самым большим ее поклонником». Сказанные вслух, эти слова показались ей ужасно банальными, но тип засмеялся, и она почувствовала, как странное напряжение между ними исчезло. «В этом ты права», — сказал он. «Тут я с тобой спорить не буду. Не всем же быть гениями». Он ответил доброй улыбкой. «Мне ли этого не знать?» «Я тут смотрела записи ее концертов. Вот как! Мы хотим проиграть какой-нибудь отрывок на церемонии, вместо обычного органа. Я должна выбрать, но это непросто. Тип отложил лезвие. В первый раз я услышал ее игру, когда ей было четыре. Она играла баха. Я в ее годы хорошо, если с ботинками сам справлялся. Эллади улыбнулась. Ботинки — штука сложная, особенно со шнурками. И она принялась сгибать и разгибать уголок конверта с приглашением — который лежал на скамье рядом с ней. Так странно видеть ее на экране. Мне казалось, я должна буду ощутить какую-то связь, испытать что-то вроде узнавания. Ты была совсем маленькой, когда ее не стало. Старше, чем она, когда ты услышал, как она играет Баха. Эллази покачала головой. Нет, все-таки она была моей матерью. Я должна помнить больше. Не все воспоминания так очевидны. Мой отец умер, когда мне было пять, и я тоже многого не помню. Но даже теперь, 77 лет спустя, я не могу пройти мимо человека с трубкой в зубах, чтобы не услышать стук пишущей машинки. Он курил трубку, когда работал. Он курил, когда работала мать. Ну, конечно. Прабабушка Эллади была журналисткой. До войны, в те вечера, когда отцу не надо было в театр, Они часто сидели вдвоем за круглым деревянным столом на кухне. Он наливал себе пиво, она виски. Они разговаривали, смеялись. А потом она бралась за какую-нибудь очередную статью. Он пожал плечами. Все это я помню ни в картинках, ни как в кино. Слишком много всего я видел с тех пор, зрительные образы затерлись. Но запах табачного дыма из трубки до сих пор вызывает во мне физическое ощущение того, что я маленький, лежу в постели и мирно уплываю в сон, довольный тем, что папа и мама дома вместе. Тип говорил, не отрывая взгляда от лезвия. «Наша память сохраняет все, но некоторые воспоминания лежат на большой глубине». И нужен особый крючок, чтобы зацепить их и поднять на поверхность. Элоди задумалась. Я помню, как она рассказывала мне сказки, когда укладывала меня спать. Но вот видишь, особенно одну, которая до сих пор звучит у меня в голове. Я всегда думала, что это история из книжки, но папа говорит, что мать услышала ее в детстве. Точнее, Элоди выпрямила спину. Он говорит, что это семейная история» про лес и про дом в излучине реки, и кто-то рассказал ей эту сказку в детстве. Тип вытер руки об штаны. — Пора нам чайку попить. Доковыляв до стоявшего в углу холодильника, он взял с него чайник, весь в пятнах краски. — Ты ее когда-нибудь слышал? Знаешь, о какой сказке я говорю? Он показал ей пустую кружку. Эллади кивнула. «Я знаю эту историю», — сказал тип, раскрывая сначала один пакетик с чаем, потом другой. «Это я рассказал ее твоей маме». В студии было тепло, но Элоди вдруг почувствовала, как холодок пробежал по ее голым рукам, и все волоски на них стали дыбом. «Я жил у них одно время. В смысле, у моей сестры Беатрис. Твоя мама была тогда еще совсем маленькой» симпатичная была малышка и такая умница даже без музыки. Сам я тогда был в полной заднице, потерял работу, жену, квартиру, но детям на такие вещи плевать. я конечно, предпочел бы, чтобы меня оставили в покое и дали погружаться в трясину отчаяния, но не тут-то было. Твоя мать ходила за мной по пятам из комнаты в комнату, не отвязная, как дурной запашок. Я просил сестру приструнить малышку, Но Беа всегда поступала так, как считала нужным. Вот тогда я и рассказал твоей маме эту историю, чтобы хоть несколько минут отдохнуть от ее вездесущего жизнерадостного голоска, которым она отто комментировала каждый мой шаг, то задавала мне вопросы. Он с нежностью улыбнулся. «Мне приятно, что она рассказывала эту историю тебе. Истории надо рассказывать, иначе они умирают». «Это была моя любимая сказка на ночь», — сказала Элоди. «Только для меня в ней все было по-настоящему. Я думала о ней в те ночи, когда матери не было дома. Видела ее во сне. Запил чайник. Так было и со мной в детстве. Тебе рассказала ее мама? Нет. Тип достал из холодильника стеклянную бутылку с молоком и плеснул по чуть-чуть в каждую чашку». «В детстве меня эвакуировали из Лондона. Точнее, мы уехали все вместе. Мама, брат, сестро и я. Неофициально. Это мама все устроила. В наш дом попала бомба, и мама нашла нам место в деревне. Изумительный старый дом. А какая мебель! Словно первые хозяева вышли погулять, да так и не вернулись». Элоди тут же вспомнился и тют из архива. Точнее, ее догадка о том, что сказку могли взять из книги с картинками – для которой и делал наброски художник, где, как ни в старом деревенском доме, викторианская книжка с картинками могла пролежать в чудном старинном шкафу полвека, пока на нее не наткнулся городской мальчик. Ей живо представилась эта сцена с типом в роли мальчика. — Так ты ее там прочитал? — Я ее не читал. Эта история не из книги. — Значит, тебе ее кто-то рассказал. «Кто же?» Эллади заметила, что Тип слегка замялся, прежде чем ответить. «Друг. Ты познакомился с ним в деревне?» «Сахару?» «Нет, спасибо». Эллади вспомнила про фото, которое она сняла на телефон. Пока Тип заканчивал приготовление к чаю, она достала его, заметила еще один пропущенный звонок от Пипы и нашла фотонаброска и протянула ему, пока он ставил перед ней чашку. Его пушистые, словно ватные брови, поползли наверх, и он взял телефон. «Откуда это у тебя?» Элоди стала объяснять про архив, про коробку, найденную под стопкой портьер в старом гардеробе, про сумку. «Стоило увидеть этот рисунок, как меня будто ущипнули. Мне показалось, что я знаю это место» хотя совершенно точно никогда там не была. А потом я сообразила, что это тот самый дом из сказки. Она внимательно следила за его лицом. Это ведь он, да? Да, он самый. А еще это дом, в котором мы жили в эвакуации. У Элоди даже от сердца отлегло. Значит, она не ошиблась. Это действительно дом из ее сказки, и он действительно существует. Ее двоюродный дедушка, Тип, жил там войну. Кто-то из местных придумал и рассказал ему эту сказку, пленившую воображение впечатлительного ребенка, а он, став взрослым, пересказал ее своей племяннице. «А знаешь, — сказал Тип, все еще разглядывая рисунок, — твоя мать тоже приходила ко мне и спрашивала об этом доме. Когда? Примерно за неделю до смерти». Мы тогда пообедали, пошли гулять, а когда вернулись, она спросила меня про дом в деревне, где я жил, пока немцы бомбили Лондон. И что она хотела узнать? Сначала только то, какой он был. Вспоминала, что в детстве, когда я рассказывал ей сказку, дом виделся ей громадным, как волшебный замок. А потом стала спрашивать, помню ли я, где именно он находится». Ну, адрес, название ближайшей деревни. Она хотела туда поехать? Зачем? Я знаю только то, что сейчас сказал. Она приходила и спрашивала про дом из сказки. Больше я ее не видел. Голос его осип от нахлынувших эмоций, и он двинул пальцем, чтобы убрать изображение дома с экрана. Но вместо этого случайно вывел предыдущую картинку. Эллади видела, как от его лица отхлынула кровь. «В чем дело?» — забеспокоилась она. «Откуда у тебя это?» Он протянул ей телефон с другим снимком, портретом женщины в белом. «Оригинал я нашла на работе», — сказала она. «Лежал в той же сумке, что и альбом. А что?» «Ты ее тоже знаешь?» Но тип молчал, устремив взгляд на портрет и, похоже, даже не слышал вопроса. «Дедушка тип, ты знаешь, как ее зовут?» Он поднял на нее глаза. Но в них больше не было присущей ему открытости. Так смотрит ребенок, когда его уличают во лжи, а он начинает отпираться. «Не смеши!» «Сказал он. Откуда?» «Да я ее в жизни не видел».